жданных Космической Империи. «Никакого!» — произнес чей-то голос. Талос нервно сглотнул, осознав, что голос принадлежит ему. Все присутствующие в зале смотрели теперь на него, включая Примарха. «Никакого!» — повторил ночной призрак, закрыв глаза цвета Оникса. «Абсолютно никакого! Правота бесполезна, если только ты знаешь, что прав! Он уже рассказал им, рассказал о своем намерении, и все же это холодное и прямое признание подорвало их решимость смириться со смертью примарха. Все вопросы, которые они старательно подавляли, всплыли вновь, и сомнение вырвалось из-под брони угрюмой покорности. У них появился шанс высказаться, возразить, бросить вызов судьбе. Из толпы раздались протестующие голоса. «Это предрешено», — тихо проговорил ночной призрак. Шепота примарха всегда было достаточно, чтобы заставить его сынов замолчать. «Я знаю, что вы не готовы смириться, мои повелители ночи, но все решено. И даже более того, даже если бы с судьбой можно было бороться, моя смерть оправдана!» Талос смотрел на повелителя восьмого легиона, сузив черные, как и у примарха, глаза. «Ловец душ!» неожиданно сказал ночной призрак, указав в его сторону рукой, похожей на когтистую мраморную клешню. «Я вижу, что ты понимаешь меня». «Нет, мой господин». Талос ощутил косые взгляды нескольких капитанов и избранных. Взгляды, наполненные уже знакомой враждебностью. Пророка ненавидели за то, что именно его примарх нарек таким почетным именем говорила душ. Другие тоже поняли, но твои мысли я могу слышать. Ты сформулировал ответ лучше, чем остальные, даже лучше, чем наш славный и красноречивый Малкарион. Малкарион кивнул в знак уважения к Талосу, и это заставило пророка заговорить. Речь идет не только о легионе. Продолжай, снова приглашающий жест мраморных когтей. Это урок сына отцу. «Так же, как вы внушаете нам принципы, на которых основан крестовый поход Восьмого Легиона, вы хотите показать и собственному отцу, что готовы принять смерть за свои убеждения. Ваша жертва навсегда оставит след в его сердце. Вы считаете, что мученическая кончина станет более убедительным примером, чем вся ваша жизнь?» «Потому что...» Ночной призрак улыбнулся снова. Зубастая усмешка, не имеющая ничего общего с весельем. Талос набрал в грудь воздуха, чтобы произнести слова, эхом отдававшиеся в его снах. Слова, которые его генетический отец скажет, прежде чем падет под клинком ассасина. «Потому что смерть — ничто по сравнению с оправданием всей жизни». «Шестьдесят секунд до входа в шлюз». Негромко отрапортовал Септимус, но ничто не могло отвлечь Талоса от его размышлений. Глубже, глубже, прочь от вида и запаха поврежденной силовой брони и окровавленной кожи, от покрытой выбоинами и трещинами обшивки транспорта и ока бури, закрепленного в когтях зажимах под ним. Прочь от двух поредевших отделений, от угрюмых Астартес, их запятнанных души горькой победы. глубже Но Страмо был пропитан скверной, — сказал примарх. Этой беседе между отцом и сыном суждено было стать последней. Конрад Кёрс крутил шлем Талоса в руках. Бледные пальцы скользили по очертаниям настрамской руны на лбу. — Ловец душ, — шепотом повторил он, — совсем скоро. В грядущей ночи ты заслужишь то имя, которым я тебя нарек. Талос не знал, что ответить, и не сказал ничего. Черный тронный зал ночного призрака вокруг них оставался безмолвным, не считая отраженного от стен гудения силовой брони. «Наш родной мир», — продолжил примарх, — был... Не просто осквернен. Он был мертв. Ты знаешь, почему я уничтожил наш мир, Талос? Ты чувствуешь, как завеса бесчестия и беспощадной ненависти окутала наш легион. Многие это чувствуют, мой господин. Талос втянул ледяной воздух. Но мы оружие, заточенное против Империума. И наша месть справедлива. «Нострамо должен был умереть», — продолжал примарх, словно не слыша Талоса. «Я пытался объяснить это своим братьям-примархам. Я говорил им, что Нострамо скатывается в жестокости беззаконие. Мы вынуждены были приостановить набор новых рекрутов. Легион отравлял себя изнутри». Планета должна была погибнуть. Она забыла уроки, которые я преподал ей болью, кровью и страхом. Ночной призрак смотрел мимо Талоса на черную каменную стену зала. Из угла его рта на подбородок стекала тонкая нить слюны. От этого зрелища сердце Талоса застучало быстрее, но не от страха. Талос не знал страха, как и любой Астартес, Это была неловкость, ему тяжело было видеть примарха в таком состоянии. «Убийцы пришли, одна проникнет во дворец, ее имя Мшен», — прошептал Талос. Он слышал это имя во сне. «Да». Язык примарха слезнул нить слюны. «Да, и она, в свою очередь, вершит правосудие». Ночной призрак протянул шлем Талосу и, закрыв глаза, медленно опустился на трон. «Я ничем не лучше тех миллионов, что сжег на Нострамо. Я тот самый убийца и гнусный злодей, о котором пишут в имперских прокламациях. И я с радостью приму эту смерть. Я наказывал тех, кто совершал зло». Теперь я буду также наказан за то зло, что совершил сам. Восхитительное и справедливое равновесие. И этим убийством император вновь подтвердит мою правоту. Я был прав, делая то, что делал, и он прав, совершая то, что намерен совершить. Талос шагнул ближе к трону и задал совсем не тот вопрос, который собирался задать. «Почему?» — спросил он, ощущая странное жжение под веками. — Вы нарекли меня ловцом душ. Ониксовые глаза ночного призрака блеснули, и божество на троне вновь улыбнулось. — Мы прибыли, — объявил Септимус. — Вошли в док и пристыковались. Двигатель охлаждается. Талос встал с кресла. Септимус, проверь, как там навигатор. Удостоверься, что ее операция прошла без осложнений. Да, господин. Первый коготь, седьмой коготь, приказал Талос. За мной. У нас есть разговор к возвышенному. Война на поверхности обходится нам слишком дорого. Потери приемлемы. Талос оглядел физиономию возвышенного. Нелепую ухмыляющуюся пародию на бледное лицо уроженца Нострамо. «Приемлемы?» — переспросил пророк. «По каким меркам? С момента высадки на поверхность мы потеряли девятерых Астартес. Магистр войны мастит нашими трупами дорогу к самым трудным целям на Крите». «И мы сокрушаем их». Солюнные железы каждого чистокровного астарта смогли вырабатывать концентрированную кислоту. В имперских орденах, произошедших от нечистого гена семени, эта способность порой не проявлялась или вообще отсутствовала. Но повелители ночи были чисты. Талос почувствовал, как в ответ на наглость возвышенного слюнные железы начинают покалывать. Прошептав проклятие, он проглотил обжигающий яд, чтобы тот безвредно растворился в желудочной кислоте. По пути вниз яд обжег горло. «Да, сокрушаем. А заодно сокрушаем и себя. Мы сражаемся с механикус. Магистр войны медленно убивает нас, бросая на цели ненужные нашему легиону. Титаны с их сервиторами и технослужителями...» «Они не способны чувствовать страх, и наши усилия пропадают в туне!» «Воину не пристало стенать и ныть, даже если поле боя далеко от идеала, Талос!» «В таком случае!» — вмешался Адгемар, широко разведя руками. «Спустись на поверхность, ваше сиятельство! Амачи когти в крови наравне со всеми нами! Прикажи своим драгоценным черницам немного пострелять!» и ты все увидишь сам». Черницы по обеим сторонам трона возвышенного яростно зарычали, вертя клыкастыми шлемами. Сержант седьмого когтя приветствовал их рык волчьей ухмылкой. «Мы только что расправились с Титаном». Темные глаза от Гемара сверкнули опасным весельем. «Так что не воображайте, будто, наведя на нас оружие, вы заставите нас замолчать». Возвышенный издал хлюпающий смешок. «Приятно видеть такое воодушевление в сержанте, который только что отправил своих людей на смерть». Однако ему не удалось стереть ухмылку с лица от Гемара. Талас окинул взглядом двух чернецов Городона и Враала, огромных в терминаторской броне. Они были напряжены, готовы к действию. Но действовать они не станут. Пророк был совершенно в этом уверен. «Достаточно этого безумия», — сказал Талос. «Нас швыряют в бой, как пушечное мясо. Нам приказывают проводить разведку в авангарде смертных армий. а Астартес — в разведку. До такого могут додуматься только глупцы. Наше главное оружие — страх, и этот клинок затупился в последней кампании». «Ты будешь драться, потому что так приказывает магистр войны!» — насмешливо парировал возвышенный. итак приказываю я!» «Седьмой коготь уничтожен!» Пальцы Талоса чесались от желания взяться за рукоять Аурума. С ледяной уверенностью он осознал, что успеет вскочить на тронное возвышение и вонзить золотое лезвие в грудь Вандреда, прежде чем черницы покончат с ним. «Очень-очень соблазнительно». «Ты собрал их, Геносемя», — поинтересовался Возвышенный. «Когда-то ты был моим опотыкарием Меня весьма огорчит, если ты совершенно забыл свои прежние обязанности». «Я сам вырезал прогеноиды из тел павших», — ответил Талос. «И он действительно это сделал». Армейским ножом Талос вырезал прогеноидные железы из груди и шеи каждого убитого воина. Адгемар со слезами на глазах погрузил бесцветные органы в охлаждающий гель и поместил в стазис-контейнер на боку ока бури. Шесть потерянных душ. Душ, отправившихся в варп. Адгемар представил, как тени его людей, храбрых и сильных бойцов, со стенаниями уносятся в море душ. От гемар и Меркуции отныне войдут в состав первого когтя», — твердо сказал Талос. «И это не просьба». Возвышенный пожал плечами. Увесистые доспехи и костяные наросты заскрежетали. Нынешнего командира десятой не волновала численность отделений и их состав. «И я хочу, чтобы вы уяснили себе ситуацию, брат-капитан Вандретт. Мы все погибнем на этой войне». Магистр войны полностью обескровит десятую роту, потому что мы для него не более чем расходный материал, а выжившие присоединятся к Черному Легиону, поскольку у них не останется другого выбора. Магистр войны, да пребудет с ним тысяча благословений, простил твою выходку на поверхности тюремного мира. Гнилые зубы возвышенного мокро блеснули. «Не злоупотребляя его щедростью, талас Талос оглянулся на Чернецов. Городон был там. Неужели он не рассказал своему хозяину обо всем, что произошло? «Магистр войны хотел посеять раздор между нами. Он желал заполучить меня, потому что мое второе зрение не замутнено, как у его собственных провидцев. Я не могу поверить, что ты все еще отказываешься признать истину». Городон был с нами, конечно, он... Молот Возвышенного рассказал обо всем, что произошло. Единственное, в чем провинился Черный Легион, это в том, что позволил заключенным напасть на наш громовой ястреб. Ты окончательно спятил? Талос шагнул вперед. Оба черница взяли оружие на изготовку. Городон занес молот, а силовые когти в Раала ожили и опасно сверкнули. Они использовали взрывчатку, чтобы уничтожить дверь основного трапа. Возвышенный ничего не ответил, но его улыбка все расставила по местам. Он знал. Знал с самого начала и никак не препятствовал разорителю. Возвышенный готов был пожертвовать Талосом, несмотря на всю ценность его пророческого дара, ради милостей магистра войны. В следующих словах Талоса прозвучала тихая, но нескрываемая угроза. «Если ты думаешь, что я позволю тебе загнать десятую роту в могилу ради благосклонности Абаддона, то сильно ошибаешься». «Ты хочешь занять мое место, ловец душ?» — улыбнулся Возвышенный. «Нет, я хочу командовать наземной операцией». Я хочу выиграть эту войну и сохранить роту. Ты решил сам себя повысить, как мило. Не я, Вандрет. Наконец-то возвышенного проняло. Сузив глаза, он под скрип доспехов поднялся с трона. Не вздумай произносить его имя. Его сон слишком глубок. Он не проснется. Я возвышенный. «Я капитан Десятой Роты. Ты подчинишься мне!» «Довольно, Вандред. Ты не хочешь сам возглавить наши силы на Крите, и мы гибнем из-за твоего желания угодить магистру войны. Мы сражаемся с врагом, начисто лишенным человеческих эмоций. Они не чувствуют страха и не поддаются панике. Мы теряем время и ресурсы, пытаясь победить их привычным нам способом». «Если их дух можно сломить, то не с помощью болтеров и клинков. Мы должны использовать наши собственные машины, машины, которые они когда-то изготовили для нас. Я отправляюсь в зал памяти», — завершил свою речь Талос. «Первый коготь за мной». Сказав это, он развернулся и пошел прочь с мостика под защитой священных болтеров и мечей, вновь сформированного первого когтя. Когда дверь за ними закрылась, Сайрион остановился. Он прислонился к стене, свесив голову, словно приходил в себя после сильного удара. Его правая рука дрожала. Воин удержал болтер лишь потому, что кулак свело судорогой. Активировав закрытый канал, он над треснутым голосом обратился к Талосу. «Брат, нам надо поговорить». Страхи Возвышенного наконец-то вырвались из-под контроля. Он захлебывается в них. «Мне нет до этого дела». «А должно быть. Когда ты заговорил о зале памяти, то, что осталось от Вандреда в этой оскверненной оболочке, взвыло от ужаса». Возвышенный и его телохранители молча смотрели вслед первому когтю. Когда двери захлопнулись, Городон вновь опустил украшенный резьбой молот на плечо. Черная львиная морда его наплечника безмолвно щерилась на закрытую дверь. «Я никогда не понимал, почему примарх так высоко ценил Талоса», — сказал чернец. Врал, стоявший по другую сторону от командного трона возвышенного, озвучил собственные мысли. «Он везучий. Фортуна благоволит ему». Он предвидел появление Навигатора, а теперь взял в плен Принципса Титана. Сам магистр войны похвалит его за такое приобретение. «Я слышу отвращение в твоем голосе, брат». Голос Городона звучал, как всегда, холодно и бесстрастно. «Его везение оскорбляет тебя». Врал, все еще не убрал когти молнии. Они шипели и сыпали искрами во мраке мостика, короткими вспышками освещая его массивную терминаторскую броню. «Да, каждый его вдох оскорбляет меня!» «Врал!» — протянул возвышенный. Слова прозвучали хрипло из-за горькой слюны комом, вставшей у существа в глотке «Да, мой повелитель!» «Вступай за ним! Мне все равно, как ты это сделаешь!» Но ритуал пробуждения должен быть осквернен. Да, мой повелитель. Врал, коротко кивнул. Сервомоторы его древней брони взревели. Возвышенный облизнул заостренные клыки, не обращая внимания на выступившую на языке кровь. Талосу нельзя позволить разбудить Малкариона. Глава четырнадцатая капитан десятый. «Я не желаю этого. Я служил достойно и верно. Развейте мой прах в пустоте. Не замуровывайте меня в склеп». Последние слова военного теоретика Малкариона. «Спящий видел сны. Он видел сны о битвах и кровопролитии». Сны, в которых воспоминания мешались с кошмарами. Планета. Поле боя. То самое поле боя. Миллионные армии схлестнулись в безжалостной схватке. Болтерный огонь. Огонь. Огонь настолько громкий, что заглушает все остальные чувства. Настолько громкий, что ты слепнешь, и во рту у тебя появляется привкус пепла. Звук болтерных выстрелов стал привычнее, чем звук собственного голоса. Так глубоко он въелся в плоть и кровь. Шпили дворца, раскинувшегося на целый континент, башни крепости, равной которой не было и не будет, цитадели из золота и камня, способной поразить воображение даже самого алчного из богов. Он умрет здесь. Он знал это наверняка, потому что помнил. Он умрет здесь, но ему не дадут упокоиться с миром, а болтеры всё не прекращали огонь. Узорчатая платиновая крышка саркофага беззвучно всплыла среди тонких полупрозрачных струй пара в отключающемся стазисполе. Она была красива, красива той красотой, которой никогда не узнать оку бури. Лендрейдер, утыканный убийственными шипами и покрытый чеканной броней, тоже был произведением искусства в своем роде. Он воплощал зловещую славу легиона. На цепях для трофеев корчились тела распятых врагов, в то время как под гусеницами гибли сотни новых противников. Око Бури был жестоким убийцей, сулящим врагам неисчислимые беды и керамитовый корпус машины вполне соответствовал заключенному в ней машинному духу. Но красота саркофага относилась к иной, более благородной разновидности. Он был окован бронзой и платиной. барельеф на металле изображал одно из величайших сражений в истории Десятой Роты. Воин в древнем доспехе стоял, запрокинув голову к небу. В руках он сжимал два вражеских шлема, Правую ногу воин поставил на третий шлем и глубоко вдавил его в землю. Никакие чрезмерные преувеличения не оскверняли картину. Ни горы черепов, ни рукоплещущие толпы. Лишь воин наедине со своей победой. Шлем в правой руке был украшен зубчатым зигзагом молнии на лбу и варварской руной на щеке. Шлем Ксарумая хана капитана-мечника девятой роты белых шрамов. Шлем в левой, строгий и гордый, смотрелся внушительно даже после того, как был сорван с головы хозяина. Его украшал лишь сжатый кулак на наличнике и руна высокого готика, обозначавшая паладин. Это был шлем Летандруса Хромовника, знаменитого чемпиона легиона имперских кулаков. И, наконец, под ступнёй воина виднелся шлем третьего Астартес, крылатый, с каплей крови в форме слезы, выполненной из рубина. Шлем Рагуила-мученика, капитана седьмой роты кровавых ангелов. Воин зарубил этих трёх противников в течение одного дня. Всего лишь один день войны в Улье под стенами императорского дворца, и он прикончил троих чемпионов из верных императору легионов. Лязгающие краны подняли огромный саркофаг из стазис-контейнера в мраморном полу зала памяти. Краном оперировали сервиторы. Их механическая точность была необходима для ритуала пробуждения. Талос наблюдал за тем, как массивный гроб из бронзы, платины и керамита размером с двух астартес в полной терминаторской броне поднимается из углубления. За саркофагом потянулись трубки, провода и кабели, каждый из которых выполнял свою священную функцию. Из этих волокнистых змей капал охладитель. Капли влаги собирались в сумрачный туман. Первый коготь в благоговейном молчании смотрел, как саркофаг переносят через зал и с запрограммированной точностью опускают на место. Еще несколько сервиторов ждали под опускающимся гробом. Они собрались вокруг громадного панциря высотой в три роста Астартес. Руки сервитором заменяли инструменты и держатели. Лоботомированные рабы суетились вокруг бронированного корпуса, завершая финальные приготовления. Саркофаг должен был занять место в передней части машины. Дредноут. От одного слова лед растекался по жилам, но реальность превосходила воображение. Дредноут – совершенный гибрид человека и машины. Герой Астартес, заключенный в узорчатый саркофаг, погруженный в амниотические жидкости и навечно замерший на самом пороге смерти, контролировал практически неуязвимый керамитовый корпус шагающей боевой машины. Ритуал длился уже два часа, и Талос знал, что еще несколько часов впереди. Он наблюдал за работающими сервиторами, которые подключали провода, заворачивали клеммы и проверяли интерфейс. «Мой господин!» Обратился к нему техножрец Делтриан. «Все готово для третьего этапа ритуала пробуждения». Облаченный в черную рясу, человек искусственно увеличил свой рост до роста Астартес, при этом не добавив и грамма мышечной массы. Талосу он напоминал мрачного жнеца, скелетообразного пожинателя жизней из доимперской мифологии Терры. Этот образ был широко распространен во многих колонизованных человечеством мирах, даже в тех, которые ушли очень далеко от прародины Земли. Пожинатель душ. Лицо Делтриана, обрамленное черной тканью капюшона, тоже работало на этот образ. Зачем Талос не мог представить? На Астартес с усмешкой смотрел серебряный череп. Маска была сделана из хрома и пластали, подогнанных под лицевые кости человеческого черепа, а, возможно, плоть и заменивших плоти кость. Динамик Вокса, угольно-черная бусинка на горле человека, транслировал искусственно синтезированный голос Делтриана. Глаза техножрецу заменяли две блестящие изумрудные линзы. Их затуманивал тонкий слой влаги. Каждые 15 минут слезные железы Делтриана испускали струйки шипящей жидкости. Талос понятия не имел, для чего следовало увлажнять глазные линзы техножреца. Они очень мало походили на человеческие глаза, нуждающиеся в защите от пересыхания. Несмотря на гложущее любопытство, Талос относился к этой причуде с уважением, как и к другим аугментическим приспособлениям Делтриана. Это было личным делом техножреца. «Легион благодарит тебя, почтенный техножрец», — сказал Астартес, продолжая ритуальный обмен любезностями. Талос окинул взглядом зал с мраморным полом, со стенами, покрытыми непонятными устройствами, с углублениями в полу, скрывавшими еще больше чудесных механизмов. Вновь обернувшись к техно он внезапно добавил. «Благодарю тебя, Делтриан! Ты всегда был нам верным и усердным союзником!» Делтриан замер, как засбоивший автомат. Сервиторы по-прежнему деловито стучали, сверлили, подсоединяли и подключали. Изумрудные глазные линзы техно с жужжанием завращались в глазницах, словно пытаясь придать лицу какое-то выражение. Череп, как и всегда, безжизненно ухмылялся. «Вы нарушили традиционный лингвистический обмен». «Я всего лишь хотел выразить благодарность за твою службу, за службу, которая так часто остается неоцененной». Черные глаза Таласа смотрели прямо и искренне. «Прошу прощения, если я невольно оскорбил тебя». «Это не было ошибкой лингвистического обмена». «Нет, я сказал это намеренно». «Анализирую». «Анализ завершён В ответ я скажу следующее. Спасибо за вашу высокую оценку, Астартес-1-2-10». «Астартес-1-2-10?» Талас улыбнулся, когда до него дошло Первый коготь, второе с десятая рота, его первоначальный номер в отделении. «Талос», — сказал повелитель ночи. «Меня зовут Талос». «Талос, принято, зафиксировано». Делтриан направил свою улыбку мертвеца на саркофаг. «Призвав на помощь Бога-машину и благословенный союз просвещенных механикум и легионов Хоруса, я осмеливаюсь вернуть к жизни этого воина, в том случае, если ваша миссия не противоречит первой клятве. Произнеси вслух свою клятву». Вернувшись к формальной церемонии, Талас ответил. «Во имя моего примарха, который любил Хоруса как брата и служил его делу, я даю тебе клятву». «Восьмой легион ведет войну против Золотого Трона и культа Марса. Верни нам нашего павшего брата, и прольется имперская кровь. Наполни его своей тайной силой, и ложные механикум заплатят за свои преступления». Делтриан вновь замер. Талос уже начал сомневаться, правильно ли он произнес клятву. Повелитель ночи изучал тексты, но сам проводил ритуал впервые. «В твоей клятве нет разногласий с первой клятвой». «Мои знания послужат к нашему обоюдному благу». «Пробуди его, Делтриан», — проговорил Талос, понизив голос и глядя прямо в глаза техножрецу. «Буря приближается. Время платить по счетам. Он должен встать рядом с нами». Это тоже было отклонением от предписанного ритуала. Делтриан замешкался, анализируя слова Астартес. «Ты осведомлен о вероятности неудачи». Эта воинская единица сопротивлялась всем четырем предыдущим попыткам пробудить ее. «Я знаю», — сказал Талос. Он смотрел на саркофаг, покрытый позолотой славы, уже установленный на должное место в корпусе боевой машины. Малкарион не просыпался ни разу, и он с самого начала не хотел, чтобы его тело положили в склеп. Делтриан ничего не ответил, Техножрец не представлял, как можно отказаться от возможности стать настолько ближе к Богу Машине. Не понимая эмоциональной подоплеки происходящего, он просто молча ждал, пока Талас не заговорит снова. «Могу я задать вопрос?» «Я даю вам разрешение при условии, что вы не потребуете разглашения законов священного механикума». «Я чту ваши обычаи, но я хотел бы...» «Оставить здесь почетный караул. Они будут наблюдать за ритуалом. Это неприемлемое нарушение традиций?» «Когда-то было принято постоянно держать почетный караул в зале памяти», — ответил Делтриан. С выражением настолько близким к человеческому, что становилось жутко, механический человек склонил голову к плечу и произнес. «Как меняются времена!» Улыбка все это время не покидала его скелетообразного лица. Талос кивнул, в свою очередь улыбнувшись. «Благодарю за понимание, Делтриан. Сайрион, Меркуций и Ксарл останутся здесь. Уверяю тебя, они не станут вмешиваться в твою работу и богослужение». «Ваши приказы приняты». «Желаю тебе всего наилучшего, почтенный техножрец. Пожалуйста, пошли за мной, когда ритуал дойдет до финальной стадии. Я хочу при этом присутствовать». «Подчиняюсь», — сказал аугментический человек. После недолгой паузы он добавил с чем-то похожим на неловкость. «Талос». Астартес развернулся, подрев сочленение брони. «Да». Рука Делтриана с длинными костяными пальцами указала на прикрепленный к стене реанимационный контейнер. Там, за стеклянными стенами, плавал в амниотической жидкости принцип Сарьюран холлисон погруженный в искусственный сон. Многочисленные провода и трубки соединяли его обнаженное тело с системой жизнеобеспечения. Из горлового вокс-динамика жреца раздался треск машинного кода, звуковой аналог доброжелательной улыбки. «Он принесет ощутимую пользу. Нам многое предстоит узнать у него. Благодарю за то, что подарили нам столь ценное оружие». «Сделайте мне ответный подарок», — ответил Талос, — «и мы будем в расчете». «Нам надо обсудить вопрос с командованием». Адгемар с обнаженной головой и короткой черной бородкой цвета соли с перцем шагал рядом с Талосом по темным залам Завета. Они спускались глубже в утробу корабля, оставив позади палубы оружейников и механиков и направляясь в сторону отсеков смертного экипажа. «А что тут обсуждать?» — спросил Талос. Пророк ощущал необычное воодушевление. Надежду чувство которого не испытывал уже очень давно. Талос не солгал техно-жрецу, буря приближалась. Он чувствовал поступь урагана в своей крови. И эта буря грозила вырваться наружу с каждым ударом сердца. Десятую роту ожидали необратимые изменения. Шаги двоих Астарта с эхом разносились по окованным черной сталью переходам. «Я выше тебя по званию». Голос от Гемара звучал так, словно старший воин пытался перемолоть зубами камни. «Верно», — согласился Талос. «И почему это тебя смущает?» «Потому что в нынешней десятой роте звание ничего не значит. Черницы ходят под Возвышенным, а над Возвышенным нет никого, кроме его гнусных богов. Все остальное не стоит внимания. В девятом когте нет командира уже три месяца». Талос вздохнул, покачав головой. Воистину, Легион разваливается на части. Я не знал. Я теперь в первом когте, — продолжил гемар Но кто возглавляет первый коготь? Бывший брат-сержант седьмого или бывший апотекарий первого? Похоже на то, что меня это волнует. Талос опустил руку на навершие рукояти спящего в ножнах Аурума. Мне хватит и того, что рота продержится до конца этой войны. Командуй! «Ты заслужил свое звание?» «А тебе никогда не приходило в голову, что, возможно, и ты заслужил более высокое звание, чем то, что пожаловал тебе возвышенный?» «Нет», — солгал Талос. «Ни на секунду». «Я вижу по глазам, что ты лжешь, брат. Ты не особо одаренный обманщик. Ты прекрасно знаешь, что должен возглавить первый коготь. Ты предлагаешь мне эту должность просто из уважения». «Может быть». «Но это честная ложь. У тебя есть звание. Командуй, и я пойду за тобой». «Хватит игр. Я не желаю командовать твоим, нашим отделением. Но слушай меня внимательно. Твои действия во благо нашему легиону могут быть основаны на чистом альтруизме. Возможно, ты не думаешь о личной славе, но для возвышенного все выглядит иначе». Они ждали у закрытых дверей лифта, глядя друг на друга сквозь кромешную тьму и видя все до мельчайшей черты. Талос медленно выдохнул, прежде чем ответить. Даже простое упоминание возвышенного приводило его в бешенство. «Это не твои слова, Адгемар. Эти разговоры о подозрениях и интригах не похожи на тебя. От кого пришло это предупреждение? От чьего имени ты сейчас говоришь?» Из темного коридора за их спинами раздался ответ. «От моего!» Талос медленно развернулся, мысленно проклиная себя за то, что был слишком погружен в размышления и не услышал шагов. Несмотря на то, что на новоприбывшем не было брони, только в форменной мундир их легиона пророку следовало уловить шум его приближения. «От моего!» от гемар говорит от моего имени!» гемар склонил голову в знак уважения. Так поступил и Талос, приветствуя чемпиона Малика из Чернецов. Ксарл и Сайрион никогда не были дружны. Разговоры между ними состояли в основном из пауз. Непринужденная болтовня не числилась среди привычек Астартес, и эта черта лишь усиливалась, когда двое Астартес терпеть друг друга не могли. Подняв болтеры на уровень груди, они обходили по кругу зал памяти. Двигаясь в противоположных направлениях, Сайрион и Ксарл встречались дважды на полпути. Меркуций, чьи доспехи до сих пор несли знаки различия седьмого когтя, стоял на страже у огромной двустворчатой двери лицом к дредноуту. Делтриан руководил сервиторами, время от времени раздражаясь невнятицей машинного кода. Следуя его приказам, кибернетические слуги тщательно подготовили дредноут к полному пробуждению. В передней части машины красовался саркофаг, горделивый в своей посмертной славе. Малкарион никогда не был таким при жизни. Когда Сайрион проходил мимо Ксарла, в шестой раз он заговорил с братом по закрытому вокс каналу «Ксарл, лучше бы ты сказал что-то стоящее. Какова вероятность того, что это сработает?» «Что Малкарион проснется?» «Да. Я...» «Настроен скептически». «Я тоже». Пауза затянулась, и через несколько минут канал автоматически закрылся. Сайрион вновь активировал его движением глаза. «Возвышенный не позволит пробудить его». «Это не новость для меня, брат», — вздохнул Ксарл. «Для чего, ты думаешь, мы остались здесь? Конечно, Возвышенный попытается остановить ритуал». Чего я до сих пор не понимаю, так это почему. Я едва могу поверить, что мы пришли к такому окончательному падению. Возвышенный боится. Он опасается Талоса, но пробуждение Малкариона он боится еще больше. Ты не чувствовал того, что чувствую я. И не хочу чувствовать. Давай лучше не будем говорить о проникшей в тебя скверне. Я чувствую чужой страх, но сам я не испытываю страха. «Это просто особенности восприятия. Как шепот в расстроенном Воксе, когда ты улавливаешь только обрывки разговора». «Ты запятнан губительными силами! Довольно!» Однако Сайрион не унимался. «Ксарл, выслушай меня хотя бы однажды. Какая бы война ни кипела внутри возвышенного, Вандрот ее давно уже проиграл». «От того человека, за которым мы следовали после осады Терра, осталась лишь бледная тень». Они снова прошли мимо друг друга. Ни один воин не показывал, что замечает другого, несмотря на перепалку по Воксу. Меркуций продолжал стоять в предписанном кодексом молчании. «Довольно!» — взорвался Ксарл. «Неужели ты думаешь, что мне приятно выслушивать твои откровения о том, как ты читаешь мысли и чувства этого совращенного хаоса мерзавца? Конечно, ты знаешь его тайны. Так ты же извращен, как и он. Только поразившая его скверно видна каждому, поскольку изуродовала его тело. А ты разлагаешься изнутри, незаметно и поэтому еще более опасно». «Ксарл», — мягко сказал Сайрион, — «брат мой». Во имя нашего общего отца, выслушай меня один единственный раз. Ксарл не ответил. Сайрион наблюдал, как его брат молча приближается. Они вновь сошлись на полпути вокруг зала. Проходя мимо, Ксарл сжал край наплечника Сайриона. Это был странный и неловкий момент. Даже сквозь рубиновые линзы шлемов Сайрион ощутил, как брат смотрит ему прямо в глаза впервые за долгие годы. «Говори!», «Говори — проворчал Ксарл. «Попробуй оправдаться, если это возможно». «Представь!» — начал Сайрион. «Потаенный голос, звучащий у каждого в душе. Голос их страха. Когда я с тобой, с Талосом, с Узасом, я не слышу ничего. Мы Астартес. Тогда, как тела смертных заполнены страхом, мы пусты и холодны». Ксарл усмехнулся, услышав цитату из трудов Малкариона. «Умно, очень умно». В Воксе треснул голос Меркуция. «Секретничаете вдали от вашего нового товарища по отделению?» «Нет, брат», — ответил Сайрион. «Прости, мы скоро закончим». «Конечно». Меркуция отключился. «Продолжай», — сказал Ксарл. «Рядом со смертными по-другому». Я слышу их страхи. Это похоже на стыдливый шепот, много голосов, сливающихся в один хор. Когда ты, Ксарл, убиваешь смертного, ты видишь только то, как свет угасает в его глазах. Я слышу его безмолвный плач. Слышу, как он шепчет о родном мире, который никогда больше не увидит, о жене, с которой ему было так тяжело расстаться. Я собираю эти мысли из разума каждого встречного как спелые плоды с дерева псайкерская зараза подумал Ксарл. в годы славы примарха таких несчастных изгоняли из легиона или преображали в соответствии с суровыми правилами обхождения с псайкерами и их использования неукращенный талант псайкера был приманкой распахнутой дверью для демонов варпа продолжай сказал он произнести это слово во второй раз оказалось куда труднее «Ты не можешь представить, что я слышу в присутствии возвышенного, брат!» Голос Сайриона дрогнул и зазвучал неуверенно, словно воин не мог подобрать нужные слова. «Он кричит, затерявшись во тьме собственного разума. Он выкрикивает имена, имена живых и мертвых братьев, умоляя нас отыскать его, спасти его, убить его!» Сайрион перевел дыхание, прежде чем продолжить. «Вот что я слышу, когда оказываюсь рядом с ним. Его муки, его ужас от того, что он полностью потерял над собой контроль. Он уже не Астартес. Одержимость дала ему возможность ощущать страх, и страх выел его изнутри. Ужас прогрыз в нем туннели, как тысяча голодных червей». Ксарл осознал, что все еще сжимает на плечник Ксайриона. Он поспешно убрал руку, борясь с гневными нотками в голосе. «Я прекрасно прожил бы и без этого знания, брат». «Так же, как и я. Но я открыл правду не для того, чтобы испортить тебе настроение, брат. Внутри возвышенного обитают две души. Вандред, чей крик медленно угасает в пустоте, и что-то другое». Что-то, родившееся из его ненависти и смешавшееся с чужим разумом. Когда Талос пригрозил, что разбудит Малкариона, я впервые услышал, как обе души взвыли в унисон. То, что осталось от Вандреда и завладевший им демон, они оба боятся этой секунды». «Мы здесь!» — упрямо сказал Ксарл. «Мы несем караул во время ритуала пробуждения Если Возвышенный действительно напуган и пошлет кого-то, кто попытается помешать, нам ничего не грозит. Кто из Чернецов настолько бесчестен, что вступит в бой с собственными братьями? Малек? Никогда. Городон? Он любимчик Возвышенного, но не выстоит против настроих Любой из Чернецов падет, а Возвышенный слишком ценит своих избранных, чтобы разбрасываться ими». Ты исходишь из того, что их жизни для него одинаково ценны. «Нет, брат», — возразил Сайрион. «Он пошлет врала Оба воина обернулись на грохот распахнувшихся дверей. Сайрион без промедления связался с Талосом. «Брат, начинается». Ответ был кратким. «Первый коготь, при первом признаке агрессии вы должны вступить в бой и уничтожить цель» а «Аведоминус Нокс!» «Сайрион!» — Ксарл выдернул болтер из магнитного зажима при виде вошедшего в зал памяти черница. «Терпеть не могу, когда ты оказываешься прав!» Малек спустился в лифте на нижние уровни вместе с Талосом и Адгемаром. «Ты не можешь позволить себе такую наивность!» — сказал он Талосу. Лицо Терминатора было твердо и холодно, как у статуи из белого гранита. «Я и не наивен», — огрызнулся Талос. Несмотря на все уважение к черницу, его тон разозлил пророка. «Я действую в интересах Десятой Роты», — вызывающе продолжил он. «Ты действуешь, как слепой мальчишка», — жестко отрубил малик В его черных глазах вспыхнул огонь. «Ты говоришь об интересах Десятой Роты. Именно в этом суть. Десятая Рота мертва, Талос». Иногда, пытаясь сохранить прошлое, ты просто скатываешься назад. Я не сторонник перемен ради самих перемен. Мы говорим о положении дел на войне. Ночной призрак никогда не смей говорить о нашем отце так, будто знал его лучше меня. Малик сузил глаза, в голосе его прорезался звериный рык. Не смей предполагать, что он советовался только с тобой в последней ночи. Многие из нас были его избранниками. Ты не один. «Я это знаю. Я говорю о том наследии, которое он хотел передать нам. Он хотел, чтобы мы выжили и боролись с Империумом, и все!» «Неужели ты думаешь, что его заботило, кто станет нашими союзниками и под каким именем мы пойдем в бой?» «Нас осталось чуть больше тридцати. Отделения распались. Авторитет командования ослаб. Наши ресурсы на пределе. Мы не десятая рота восьмого легиона». «Мы перестали быть ей почти сто лет назад по нашему времени и десять тысячелетий назад по галактическому летоисчислению. Неужели ты действительно не видишь, что творишь?» Закончил малик Он покачал головой, словно сама идея была немыслимой. «Я готов признать, это был риторический вопрос», – проворчал малик «Все это видят. Ты случайно натыкаешься на сотню сервиторов, когда наши ресурсы почти подошли к концу». Ты ступаешь на поверхность нашей мертвой планеты, и каждый, кто не ослеп, понимает, что это знак. Затем ты берешь в плен не Абыково, а Навигатора. Теперь принцип с Титана. Ты бунтуешь против Возвышенного и говоришь о том, чтобы разбудить Малкариона. «Талос, брат», — вмешался от гемар — «ты изменяешь роту согласно своим принципам. Поимка Навигатора была самым смелым шагом». «Если мы потеряем Этригия, вся рота будет зависеть от тебя и от Навигатора, которого ты контролируешь. Мы даже не сможем войти в Варп без твоего... согласия». «Этригий абсолютно здоров», — ответил Талос. Но ему нечем было подтвердить свои слова. Навигаторы, благодаря измененным генам, жили намного дольше обычных людей. Но Этригий заперся в своей обсерватории на носу корабля, и никто не видел его в течение последних десятилетий, не считая возвышенного. Октавия имела доступ в ту часть судна, но в ее скудных отчетах, пересказанных Септимусом, не было ни слова о физическом или психическом состоянии нынешнего навигатора. Казалось, годы не меняют его. «Я из Чернецов!» — многозначительно произнес малик Талос немедленно понял, о чем речь. Малек никогда бы не нарушил клятвы и не выдал секретов своего Сюзерена, как бы он не презирал Возвышенного, но он мог намекнуть Талосу, что сопровождал Возвышенного во время его визита в катригию Возможно, захват Октавии на мертвой Ностраму оказался более явной угрозой Возвышенному, чем полагал Талос. Ее надо охранять, бдительно охранять, и пробуждение Малкариона... «Меркуций, Сайрион и Ксарл дежурят в Зале Памяти», — сказал он малику Тот кивнул. Его гранитное лицо оставалось бесстрастным. «Думаю, это не глупый ход. Сколько уже идет ритуал?» «Четыре часа. Когда я уходил, подключали и освещали ходовую часть дредноута. Они еще не начали пробуждение». «Шансы против нас», — сказал Адгемар. «Он не просыпался ни разу». «И его положили в саркофаг против воли», — добавил малик Вок Сталоса ожил, обрывая дальнейшую дискуссию. «Брат», — сказал Сайрион, — «начинается». врал неторопливо вошел в зал памяти. Ревущий лев на его правом наплечнике, знак различия чернецов, был покрыт вмятинами и царапинами. Похоже, после многочисленных сражений его нечасто приводили в порядок. Остальная часть терминаторской брони Враала находилась не в лучшем состоянии. Темно-синюю поверхность уродовали шрамы с металлически серыми краями. Хозяин не озаботился даже тем, чтобы покрыть их слоем краски. К его перчаткам присохли чешуйки крови. Хотя при активации перчаток вся грязь на них превращалась в пепел, кровавые пятна не сходили неделями после сражений. Другие ошибочно принимали это за пренебрежение, за неуважение. Это было почти смешно. Что может быть большей честью для машинного духа брони, чем гордая демонстрация полученных в бою увечий? Что может лучше выразить уважение, чем все эти шрамы? Шрамы от ран, которые не сумели его убить. Шипастые пики для трофеев, торчащие из-за горбатой спины доспеха, были откованы из бронзы и украшены шлемами и громадными черепами «Астартес». Шлемы и черепа клацали и стучали друг о друга при каждом шаге черница. врал провел языком по зубам. Рубиновые дисплей линз по очереди очертили контуры каждого живого существа в зале. В одном конце комнаты сервиторы суетились над безмолвным дредноутом, как идолопоклонники во время варварского богослужения. В другом техножрец Делтриан склонился над панелью управления, расцвеченной таинственными огнями. Вон там свежая кровь, влившаяся в первый коготь, зануда Меркуций, стоит слева от врала в тени огромных дверей, а вон и Сайрионск с Арлом, расхаживающие с болтерами наперевес. Черняц заметил краткую вспышку, предупреждающие руны. Его просканировали Ауспиком. Конечно, это был Делтриан. врал не останавливаясь, небрежно кивнул тех Паукообразная тварь уважительно склонилась в ответ. — Отвратительное создание. Проклятие механикум за то, что Легиону приходится пользоваться услугами подобной мрази. Врал не питал никаких иллюзий на тему того, зачем его сюда послали. Возвышенный вел игру осторожно, потому что открытое противостояние с Талосом привело бы к полномасштабному бунту. То, что осталось от Десятой Роты, раскололось бы окончательно. Часть последовала бы за Возвышенным, а часть за Пророком. Лично для себя врал тут никакого выбора не видел, прошлое или будущее. Талос воплощал первое. А что было в прошлом, кроме поражения и позора? врал с нетерпением предвкушал смерть пророка. Он помнил свое разочарование при известии, что план возвышенного сдать Талоса губительным силам полностью провалился. Разоритель позволил пророку беспрепятственно уйти. Абаддон не сумел даже прикончить двух рабов, которых Талос столь высоко ценил. И вот, десятой роте опять приходится терпеть нелепые выходки этого помешанного на прошлом идиота. Невыносимо. Как зудящий участок кожи, который нельзя почесать.